Философская антропология – основные понятия и проблемы. Основные направления философской антропологии – принципы анализа человеческой сущности, сущности существования человека. Сущность – внутреннее содержание объекта, выражающееся в единстве всех форм его бытия. Сущность отличают от явления, как внешнего, наблюдаемого и от специфики, то есть особенности отличающих объект от других. Такие особенности могут быть заметными, но не очень важными. Специфика человека изучается в антропологии, в том числе внефилософской. Например, в исторической антропологии и в археологии основой определения человека считается гоминидная триада. Прямохождение, объем мозга и перпендикулярное положение большого пальца. Философское исследование человека началось с вопроса о специфике. Платон сказал, человек – это многое существо без перьев. Человек – единственное животное, способное к функциональной игре, во взрослом возрасте, определение современной специфики. Основные подходы к определению сущности человека. Первое. Теоцентризм. Сущность человека определяется тем, что он создан Богом. То есть его нельзя определить самого по себе, независимо от Бога. Только исходя из идей творения можно оценить содержание и цель человеческой жизни. Этот подход был очень популярен в русской философии конца 19 начала 20 века. Это идеи Соловьева, Бердяева, Толстого. Бердяев. Сущность человека определяет его подобие богу-творцу. То есть сущность человека в том, что он творец. Все остальные существа живут по своей мерке. Второе. Натуроцентризм. Человек – это природное живое существо. Биологический уровень существования человека играет определяющую роль по отношению к его индивидуальности, к формам его общественного поведения и ко многим социальным процессам. Натуроцентризм сформировался в античной философии – демокрит, поддерживался позитивизмом, прагматизмом. В философии XX века в его рамках появляется идея принципиального несовершенства биологической природы организма. Герен утверждает, что человек плохо приспособлен к среде своего обитания. Его основное состояние в современном мире – перегруженность в физическое, информационное, интеллектуальное. Культура – это совокупность механизмов, компенсирующих биологическую недостаточность человека. Техника, средства массовой информации и государство компенсируют эти перегруженности. Третье – социоцентризм. Главное в человеке то, что он – часть человеческого общества. Только в нем он может существовать как человек. Все человеческие качества формируются в социально-культурной среде. У истоков социоцентризма Аристотель с определением человека как государственного животного. Сущность человека – совокупность всех общественных отношений. В 20 веке в рамках этого подхода разрабатывается понятие «социальный тип личности». Это совокупность качеств, наиболее характерных для определения человеческого сообщества и обусловленных особенностями истории и деятельности данного сообщества. Для каждого из этих подходов существуют рационалистические и иррационалистические варианты. Рационализм связывает сущность человека с разумом и рационализм с другими феноменами его психики. Во всех этих подходах сущность человека связывается с чем-то внешним, по отношению к нему. Признается, что есть более высокая и значимая реальность, чем сам человек. Четвертое. Антропоцентризм. Сущность человека не в чем-то ином, внешнем по отношению к нему, а в нем самом. в его самопознании. Формирование человека – это всегда самосозидание в активной деятельности. Любые внешние воздействия не могут полностью определить человека. У истоков такого понимания стояли Сократ, Кант. Кант рассматривает человеческое бытие как уникальное и как объект особого философского рассуждения. Все, что угодно и для чего угодно может быть употреблено всего лишь как средство, только человек, а с ним и каждое разумное существо есть цель сама по себе. Всем разумным существам присуща добрая воля, то есть готовность действовать на основе нравственных принципов. На основе доброй воли люди устанавливают императивы, то есть предписания поступать определенным образом. Большинство императивов гипотетические, их выполнение зависит от ситуаций. Категорический императив только один – поступай так, чтобы максима твоей воли могла стать всеобщим нравственным законом. Одной из форм развития антропоцентризма является переход от рассмотрения человека с точки зрения сущности к рассмотрению его с точки зрения существования. Существование – это бытие объекта во всей совокупности его индивидуальных характеристик и процессов, с ним происходящих. Философское направление, которое рассматривает человека с точки зрения существования, называется экзистенциализм. Хайдегер, Ясперс, Марсель, Сартер, Камю. Они различают подлинное и неподлинное бытие человека. Подлинное бытие – это состоявшаяся жизнь человека, в которой была развита и проявлена его индивидуальность. Неподлинное бытие – жизнь, прожитая по стандартам в соответствии с общепринятым, без совершенного вывода. Подлинное бытие не дано изначально, человек должен найти путь к нему. Состояние, которое выводит человека к поиску подлинного бытия – пограничная ситуация, страх утраты своего я. Больше всего мешает достичь подлинного бытия то, что Хайдегер называет давлением ман, глухое неприятие всего необычного, отрицательной реакции на любые нетипичные оценки и поступки. Понятие человек в философской антропологии употребляется в трех основных смыслах. Первое в собирательном смысле, человеческий род в целом. Второе обозначение отдельного представителя рода, носителя общих черт. Индивид Третье – как обозначение данного конкретного человека, обладающего не только общими, но и особенными чертами – индивидуальностью и личностью. Индивидуальность – совокупность качеств, сочетание которых определяет своеобразие и неповторимость данного индивида и отличает его от других. Личность – целостная система социально значимых качеств индивида, характеризующих его как субъекта деятельности и общения. Соотношение этих понятий. Это две группы качеств, которые частично совпадают. Личность выступает как основа ряда индивидуальных особенностей. Структура личности. Существует два уровня – сознательное и бессознательное, через которые проходит деление личности на три основные сферы. Первое – когнитивная, имеющиеся у человека знания и познавательные навыки. Второе – эмоционально-волевая, сила воли или безволия – Общий уровень эмоциональной реактивности, преобладающей эмоции, то есть характер. Третье – ценностно-ориентационное. Это нормы, правила жизни, которые человек для себя принимает, моральные принципы, идеалы. Как формируется индивидуальность и личность? Индивидуальностью человек обладает уже от рождения, личностью он становится постепенно в результате социального развития. В формировании личности типичны два переломных момента. Первый – кризис автономности. три года. Человек сознает свою отделенность от внешнего мира. Грань между я и не-я. Второй. Кризис эмансипации. Человек осознает не только физическую, но и психологическую свою автономность. Его жизнь начинает определяться его собственными решениями. 12-14 и 18-20 лет. Признаки сформированной личности. Первое. Восприятие окружающих людей в единстве личных и социальных качеств. 2. Восприятие событий в категориях собственных действий и способность к объективной оценке их результатов. Третье. Свобода по отношению к своей биографии. 4. Установившаяся система ценностных ориентаций. Уровни ценностей. 1. Уровень целей и мотивов деятельности. Конкретные поступки соотносятся с его общими жизненными задачами. 2. Направленность личности, обращение ее к одной из двух групп основных ценностных ориентаций. А. Социально-престижные цели, деятельности и предметные ценности, власть, слава, престиж, место в государственной иерархии, деньги, бытовой комфорт, правовая защищенность своего достояния. Б. Ценности, направленные на себя и личную независимость, на взаимоотношения с ближайшим окружением, свобода высказываний и поступков. развитие умственных и физических способностей, здоровье, дружба, любовь. Выбор жизненной ориентации – процесс, состоящий из частных решений и занимающий определенный период в человеческой жизни. Для ряда ценностных предпочтений дают два сценария развития жизни. Проблема смысла жизни – одна из центральных философской антропологии. Существует три основных традиции ее решения. Первое. Жизнь не имеет общего смысла, просто она дана и человек проживает ее как получится. Второе. Смысл жизни в служении чему-то высшему по отношению к человеку. Третье. Смысл жизни в ней самой, в наиболее полном и правильном ее проживании.